Он был мягкосердечен, доброжелателен, вспыльчив, обладал блестящим ораторским даром и производил впечатление человека весьма незаурядного. А в дополнение ко всем этим особенностям своей натуры губернатор Свонсон был горячим, но робким поклонником женского пола, что, как мы знаем, Как часто присущи неказистым, застенчивым интеллигентным аскетам всего мира, расплодившимся на этой планете к великому стыду нашего лицемерного века, оболгавшего в угоду ханжеской догме свою самую яркую мечту, самую нежную печаль, самую большую радость. Все это вместе взятое восстановило против губернатора ультраконсервативные элементы общества, и он прослыл человеком опасным. Тем временем, путем удачного помещения имевшихся у него средств и самой суровой бережливости ему удалось сколотить довольно порядочный капитал. Совсем недавно, впрочем, губернатор попал в просак. Всеобщее увлечение небоскребами – заставило его вложить почти все свои деньги в одно неудачно спроектированное и потому малодоходное здание, предназначавшееся для различных учреждений и контор. Этот коммерческий промах грозил ему разорением. Губернатор уже начал обивать пороги кредитных обществ. Противодействие враждебных Каопервуду финансистов В купе с газетами и губернатором представляла тройной барьер на пути к осуществлению его замыслов, и взять этот барьер было не так-то легко. Газеты своевременно разгадав, кому и для чего понадобилось создавать новую комиссию, поспешили довести это открытие до сведения своих читателей. В конторах Шрайхарта, Арнила, Хенда и Меррила а также и других центрах финансовой жизни Чикаго, недолго ломали себе головы над этими новыми происками врага и вскоре разработали коварный план противодействия. «Вы понимаете, куда он метит, Хосмар?» спросил Шрайхард Хенда. «Он видит, что здесь, в Чикаго, мы его прижали к стенке. При таком положении вещей, как сейчас...» И при существующих законах он может просить муниципальный совет продлить ему концессии только на 20 лет, да и то не раньше, как через 3-4 года. Срок его концессии еще не истек. Каупервуд знает, что к тому времени, как он истечет, мы уже так восстановим против него общественное мнение, что никакой муниципалитет... Даже самый продажный на свете не рискнет дать ему то, что он просит, без солидной компенсации в пользу города. А если Каупер вот согласится на такую компенсацию, ему придется поставить крест на 200-миллионном выпуске шестипроцентных акций «Объединенной Транспортной». Они не найдут сбыта. Он не может, отчисляя 20% волового дохода городу и предоставив право бесплатных пересадок, выплачивать при этом 6% на 200 миллионов долларов. Каждый это понимает. А он куда как ловко все это придумал и рассчитал. Ему уже казалось, что у него в кармане прибавилось миллионов сто. Но этому не бывать. Мы натравим на него газеты, и они задушат этот проект, прежде чем он успеет появиться на свет. А когда Као Первуду волей-неволей придется обратиться в муниципалитет, его заставят выплачивать 20-30% волового дохода городу, и предоставить бесплатные пересадки с любой из его линий на любую другую. Вот тут-то мы его и прикончим. Я тоже совсем не в восторге от всех этих заигрываний с социалистическими идеями, но ничего, как видно, не поделаешь. Приходится идти и на это. «Только бы нам его выжить из города!» А тогда мы уж заткнем глотку газетам, и население мало-помалу все забудет. И я во всяком случае на это надеюсь.